Бернли снова поблагодарил молодого служащего багажного отделения и покинул громадное здание вокзала. Всё указывало на то, что разговор шёл о бочке, либо очень похожей на доставленную им в Скотланд-Ярд, либо о той же самой. Разумеется, напомнил он себе, даже если тара принадлежала фирме Дюпьера, что пока никоим образом не было доказано. то в распоряжении компании имелось большое количество одинаковых бочек, а, следовательно, вывод о связи этой бочки с расследованием оказывался явно преждевременным. Обстоятельства дела и прежде давали обильную пищу для размышлений, и инспектор чувствовал, что новые сведения нисколько не помогали разобраться во всей этой путанице. Медленно двигаясь по Рю-де-Ле-Фаэтт, к своему отелю он размышлял стремясь сложить в нечто цельное известные ему разрозненные факты его путь лежал через сад Тюльри бернли нашёл тихий уголок под деревом где присел на скамью и продолжил обдумывать ход следствия сначала вернулся к таинственным путешествиям всех этих бочек он мысленно выделил 3 из них Имелась бочка, отправленная фирмой Дюпьера поздно вечером во вторник, следовавшая через Гавр и Саутгемптон и полученная следующим утром на вокзале в Уиттерлоу чернобородым мужчиной, то есть по всей видимости, мистером Феликсом. Бочка была адресована Феликсу, и в ней перевозили скульптурную группу. Затем появилось Вторая бочка, покинувшая Париж двумя днями позже, вечером в четверг. Маршрут пролегал через Руан и далее в Морем. Её вне всяких сомнений вёз с пристани Святой Екатерины мистер Феликс. В бочке номер 2 находилось тело Мадам Аннетт Буарак. И наконец обнаружилось то, что можно было наименовать бочкой номер 3. отправлена из Лондона в Париж в тот же четверг, а по прибытии на северный вокзал её получателем оказался некий месье Жак де Бельвиль. Как и в двух других грузах в этой бочке указали скульптуру, но её реальное содержимое осталось неизвестным. Бернли прикурил одну из своих крепчайших сигар и попыхивал ею в глубокой задумчивости. прокручивая в уме подробности перемещений каждой из бочек он не мог отделаться от мысли, что бочки были каким-то образом связаны между собой, но не улавливал связь лишь через некоторое время до него дошло, что если рассматривать бочки не в порядке получения информации о них, а чисто хронологически, то в этом случае что-то проясняется. и он заново разложил всё по полочкам. Первым попрежнему числился груз, отправленный из Парижа в Лондон через Гавр и Саутгемптон, покинувший Париж во вторник утром и прибывший на вокзал в Утерлоу в среду утром. Но вторым грузом теперь следует считать бочку, отправленную из Лондона в четверг утром через Дувр и Кале, достигшую места назначения ближе к вечеру того же дня. А груз номер 3 перевозился в той бочке, которая проследовала по маршруту Париж-Лондон в тот же четверг вечером, а выгружена была на пристань Святой Екатерины только в понедельник следующей недели. Вырисовывалась такая схема: из Парижа в Лондон, потом из Лондона в Париж, и снова из Парижа в Лондон. Так уже просматривалось нечто более чёткое. И почти сразу инспектор нащупал ту связь, которую безуспешно искал прежде. А не была ли это одна и та же бочка, а не три разных? В каждом случае путешествие могла совершать всего одна, уже использованная прежде бочка. Не так ли? Чем дольше Бернли размышлял, тем более правдоподобной казалась такая версия. Она объясняла, уверенное заявление мисье Тума, что только одна бочка была отправлена за границу. Становилось понятно, откуда взялась бочка с телом мёртвой женщины внутри. Это давало ответ на вопрос, каким образом три необычной формы бочки совершили три путешествия практически в одно и то же время. Да. Схема представлялась вероятной. Но в таком случае, где-то по ходу одного из своих перемещений, бочка была вскрыта, скульптура изъята и изменёна на труп. Имелись убедительные доказательства, что в бочке находилась мраморная статуэтка, когда она покинула двор салона на бульваре Капуцинок, и её не подвергали вскрытию до момента погрузки в вагон поезда, отходившего в 19:49 с вокзала Сен-Лазар до Гавра. Но уже по прибытии к пристани Святой Екатерины бочка содержала мёртвое тело, хотя имелись свидетельские показания. Груз никто не мог вскрыть в трюме снегеры, следовательно, подмену совершили в какой-то точке вдоль сложного маршрута. Вокзал Сен-Лазар, Гавр, Саунтгемптон, вокзал Ватерлоо Вокзал Чаринг-Кросс, Дувр, Кале, Северный вокзал, товарная станция на Рю-Кардене, Руан. Бернли отметил про себя необходимость детальной проверки каждого из этих этапов. Затем он перешел к следующему важному пункту. Под конец каждого из путешествий бочку встречал мужчина среднего роста, с черной бородой, внешне смахивавшей на француза. При третьей пересылке получателем был именно Феликс. В двух предыдущих случаях личность не была точно установлена, но всё указывало на Феликса. Предположим, он фигурировал в деле каждый раз. Разве это не свидетельствует также, что речь шла всего лишь об одной бочке, которую Феликс посылал в обоих направлениях, следуя какому-то своему плану? Инспектор ощущал уверенность в правильности таких рассуждений. Однако, если Феликс действовал подобным образом, то он был либо убийцей, желавшим доставить труп в свой дом, чтобы избавиться от него, либо ни в чём не повинным человеком, которому подлинный преступник хотел подбросить тело. Инспектор уже давно мысленно склонялся ко второму варианту. Хотя здесь всё зависело от того, знал ли Феликс, что находилось в бочке, когда увозил её с пристани Святой Екатерины. Бернли живо помнил сцену во внутреннем дворе Скотланд-ярда после вскрытия бочки. Но, ну, конечно, Феликс мог быть превосходным актёром, но всё же он, вероятно, ничего не знал. Бернли сомневался, что можно разыграть такой спектакль.